Глава 14. Зайчиха. Я открыла глаза и увидела склоненного надо мной Сергея. Его взгляд выражал ужас. Господи, очнулась. Я вызвал скорую. А что, так все плохо? Я попыталась встать, то резкая боль заставила меня стиснуть зубы. Черт, в меня опять стреляли. И, представляешь, промахнулись. Мазила. Она еще шутит. Посмотри, какая лужа крови. Что было бы с тобой, если бы я послушал тебя и продолжал, как идиот, ждать твоего звонка у телефона? Не знаю. Может, и дождался бы. Конечно, с того света, не иначе. А вот скорую ты вызвал напрасно. Меня же с пулевым ранением увезут в больницу. Начнут все выяснять. А я и без них знаю, что ничего не знаю. Я не шучу. Столько времени было потрачено, а я так и не выяснил, кто убил твоего друга. Какой я, к черту, детектив! Мне бы в салфетке вышивать. Да ладно, печь. Ты много не разговаривай. Давай я тебя перенесу на кровать. Нам надо срочно уходить, я не шучу. У тебя же губы посинели. Куда ты собралась? Вези меня на Шелковичную, к Банникову. Он сейчас дома, он и сделает мне перевязку. Сергей запер квартиру, сделал все так, как я ему сказала, и уже через четверть часа я... Превозмогая боль, вела машину в сторону университетского городка на Шелковичную улицу, где жил знакомый хирург Банников. Я не смогла выйти из машины, поэтому Сергей сам сбегал за ним. Они оба помогли мне подняться, уложили в постель и больше я уже ничего не помнила. А когда очнулась, то поняла, что пулю из моего плеча Славка Банников извлек, рану перевязал. «Смотри-ка, жива!» Заржал он, входя в комнату, с каким-то горшочком в руках. Это был высокий крепкий мужчина, 35 лет, с ежиком седых волос и прозрачными светло-зелеными глазами. От него ушла жена, и теперь он жил один. Я наизусть знала его расписание, и если со мной случалось нечто подобное, старалась обращаться только к нему. — Спасибо. Я едва разлепила губы. Голова моя побаливала, и что касается плеча, то я вообще старалась не двигаться, чтобы не чувствовать боли. «Спасибо некрасиво. Надо денежки платить». «Шутка. Я что, собственно, зашел-то к тебе? Хотели тут с Сергеем поужинать мясом в горшочках? Да ты, как назло, очнулась. Придется тебе тоже горшок выдавать. Ложку-то держать сумеешь?» «Мне было не до еды». Все-таки, как-никак, я была на волосок от смерти, которая поджидала меня сейчас за каждым углом. Но от горшочка поднимался такой дух, пахло какими-то фантастическими пряностями, мясом, чем-то вкусным и горячим, что я не без помощи моих друзей повыше забралась на подушки, заботливо подложенной мне под спину и, взяв в руку ложку, принялась за еду. «Смотри, как жадно ест! Жить будет!» «Боюсь, что мне осталось недолго. Я, кажется, напала на след, но вот чей именно, пока не знаю. В голове сплошная каша. Но эти клубки надо распутывать немедленно, пока не исчезли все свидетели или не появились новые жертвы. Я бы на твоем месте переквалифицировался. С набитым ртом посоветовал мне Славка. Жизнь она одна. Помрешь в одиночестве, и кому от этого станет легче?» Я не любила подобные разговоры. Помру так помру. В конце-то концов, у меня есть знакомый патологоанатом, который отнесется ко мне с должным вниманием. А что еще для потенциального мертвеца нужно? После чая я сказала, что мне необходимо позвонить. Плечо болело, но у меня не было возможности упиваться своей временной нетрудоспособностью. «Михаил Яковлевич, извините, что не приехала вовремя. У меня тут возникли кое-какие сложности». Буду у вас через полчаса. И обратилась к Сергею со Славкой. Отвезите меня к профессору Прозорову. Это очень важно. Я как раз договорилась с ним о встрече, когда какой-то скот выстрелил в меня. Да, кстати, забыла спросить, где пуля? Славка взял со стола целлофановый пакетик, в котором находилась окровавленная пуля. Та самая пуля, которая могла бы оказаться смертельной, Если бы стрелял профессионал, я отругала себя мысленно за то, что, услышав телефонный звонок, вбежала в квартиру и даже не удосужилась захлопнуть за собой дверь. И это после того, как на меня покушались уже дважды непростительная легкомысленность: неужели такой же пулей была убита Соня Коробко и Виталий Болотников, и Цветков? На какой такой воспаленный нерв я наступила? чтобы от меня так упорно хотят избавиться.